Двенадцатое мая. Очнулся я сразу, без всякого предварительного блуждания между забытьем и явью. То есть совсем не так, как возвращаются из обычного сна. Только что видел перед собой озаренный ползающими лучами погреб и стремительно приближающийся желтый ботинок. Потом от чего то прикрыл глаза, а открыл уже в совершенно ином месте. Свет дня. Белый потолок и сбоку, на краю обзора, два лица, мадемуазель де Клик и господин Фондорин. Никакого значения этому явлению в первый момент я не предал, просто отметил. Сидят, смотрят на меня сверху вниз, а я лежу в кровати. И лишь затем уже ощутил, как странно затекло все тело. Услышал ровный шум дождя за окном и встрепенулся. — Почему это они касаются друг друга плечами? — Грассе, Дио! — сказала мадемуазель. — И ля ретрув са консиенс. Вы завьё резон. Я перевёл взгляд с неё на Фондорина и почувствовал, что должен его о чём-то спросить. — Что такое урагиримуно повторил я запомнившееся звучное слово как мне казалось, только что прозвучавшее. — По-японски оно означает «предатель», — спокойно ответил Раст Петрович, наклоняясь надо мной и зачем-то оттягивая мне пальцами нижние веки. — Я просто обмер от подобной бесцеремонности. — Я рад, Зюкин, что вы живы. После такого удара можно было и вовсе не очнуться. У вас толстая черепная к...